Глава шестая. Волшебные подарки. Настала пора собираться в путь. Каждый член семьи приготовил для Виви подарок в дорогу. Мама повязала ей на шею большой розовый бант. Этот бант волшебный. Если тебе будет тяжело или страшно, вспомни о нем. Да, мама. Ты сразу почувствуешь, как я тебя обнимаю. Крепко-крепко. и тебе тут же станет легче. Но не забудь, у тебя всегда есть с собой твоя собственная волшебная сила. Это твоя улыбка. Такая великая сила есть у всех, не только у тех, кто из волшебной семьи, как ты. Просто многие про это не знают или не умеют ею пользоваться. А ведь если ты кому-то улыбнешься от всей души, то очень трудно также же искренне не улыбнуться в ответ. А главное, когда на лице добрая улыбка, невозможно думать о чем то плохом или делать что-то дурное. Конечно. И еще никогда не забывай делиться своей радостью и любовью. Если ты поделишься ими, это лучшее, что ты можешь сделать. Они нужны всем, особенно тем, кому их в жизни не хватает. И у тебя самой станет теплее на душе. Ведь любовь не делится, а только умножается. Те, с кем ты ею поделилась, дальше поделятся с другими. Как будто от одной твоей свечи зажгутся по цепочке сотни свечей. Так ты сможешь принести свою долю света в этот мир. А свет всегда побеждает тьму. Папа подарил Виви добрую волшебную палочку. Она могла превращать зло в добро, а ненависть в любовь. Запомни, волшебная палочка сможет выручить тебя в трудную минуту. Но ее главная задача – помогать тебе делать большие и важные добрые дела. А для этого может потребоваться вся ее энергия – Если она закончится, волшебная палочка будет долго восстанавливать свою силу. В это время ты не сможешь рассчитывать на ее помощь и должна будешь полагаться только на себя. Потом папа дал ей вторую, точно такую же добрую волшебную палочку. «Если ты найдешь старшего брата, пожалуйста, передай ему эту палочку». Мне кажется, она может ему пригодиться. Следующий подарок был от старшей сестры. Она вручила Виве свою волшебную книгу «Как говорить со всеми на свете», чтобы Вива могла общаться со всеми, кого встретят на пути на их языке. Старшая сестра давно разрешила Виве пользоваться этой заветной книгой, и жирафик, не жалея на это времени и усилий, сама выучила по ней французский, китайский, японский и суахили, на котором говорят люди в Африке, в тех местах, где живут жирафы. Это в придачу к русскому и английскому, которым старшая сестра научила ее еще в детстве. Виви давно мечтала об этой волшебной книге и была счастлива, что теперь эта книга ее. Самая старшая сестра тоже прислала Виви подарок в дорогу. Она была известным и искусным целителем, и у нее тоже была волшебная книга «Как исцелять всех на свете». Эту книгу самая старшая сестра подарила жирафику вместе со своим напутствием. «Если кто-то заболел, с твоей доброй душой и моей волшебной книгой ты всегда сможешь помочь». Виви была благодарна им всем за волшебные подарки. Но когда она начала собираться в дорогу, то поняла, что книги сестер в толстых кожаных переплетах слишком большие И а Виви хотела привезти еще и подарки старшему брату «Как же мне все это взять с собой?» Но тут бабушка утешила внучку, как будто прочитала ее мысли «Виви, ты же еще не видела мой подарок» С этими словами бабушка достала из коробки очень красивый розовый рюкзачок «Но он же такой маленький!» «Меньше, чем одна большая книга». <смех> «Так это же волшебный бездонный рюкзачок. Любая вещь, которую ты захочешь в него положить, тут же уменьшится и станет почти невесомой. Смотри!» Бабушка взяла толстую книгу старшей сестры и стала засовывать ее в рюкзачок. Прямо на глазах книга стала уменьшаться, пока не превратилась в малюсенькую, размером меньше спичечного коробка, книжечку, упавшую на дно волшебного рюкзачка. «А теперь взгляни!» Бабушка вынула книжку из рюкзачка, и она тут же начала расти и стала такой же большой, как прежде. Мне бы самой очень пригодился такой бездонный рюкзачок Но я знаю, что тебе он нужнее Большое спасибо! Виви запрыгала от радости, целую бабушку Так я смогу все взять с собой Наверное, старший брат продолжает учить маленьких жирафят в своем школьном лагере И теперь я смогу положить в твой рюкзачок Подарки еще и для его учеников. Жирафик Виви очень любила подарки. Как каждая девочка, она обожала их получать, но еще больше она любила их дарить. Что же мне привезти Сан-Диего, старшему брату и его ученикам? Она думала, думала и придумала. А, привезу-ка я им в подарок связку эвкалиптовых веток. Эвкалипты – это очень высокие красивые деревья, которых много в Сан-Диего. Когда-то их привезли сюда из далекой Австралии. Их сочные, пахучие серебристо-зеленые листья были самым лучшим лакомством для жирафов в зоопарке. В саванне эвкалиптов нет. Старший брат и маленькие африканские жирафята, которых он учит, никогда даже не пробовали такую вкуснятину с жирафией, конечно, точки зрения. Рядом с вивиным вольером рос огромный эвкалипт. Его ствол был таким высоким, что только восьмой жираф в пирамиде стоящих друг на друге жирафов мог бы дотянуться до веток и листьев этого дерева. Теперь Виви легко взлетела к самой верхушке и собрала огромную охапку любимого лакомства. Она нарвала побольше веток, чтобы хватило и на подарки, и себе в дорогу. Эвкалиптовые листочки будут надежным и вкусным подспорьем, если не удастся найти другой еды. В волшебном рюкзачке большая охапка веток тут же превратилась в маленькую связку тонюсеньких и коротеньких, как спички, прутиков. Жирафик примерил бабушкин рюкзачок, и он оказался ей как раз в пору.